Глава шестая Горе похоже на океанскую волну. Накатывает неожиданно, Разбивает в щепки пустые надежды, Опутывает водорослями, А когда легкие наполняются соленой водой, То человек цепенеет, Камнем идет на дно. Потом наступает отлив, Будто само время откатывается вспять и кажется, что ничего не случилось. Званка сидела на обочине дороги и плакала, придерживая разорванный свитер покрасневшими пальцами. Не слушая больше ни предупреждающих криков бабки Стеши, ни руганий Касьяна, Игнат бежал к девочке по обледенелой дороге, и в голове стучала только одна мысль — «Жива! Жива!» Она подняла на него заплаканные глаза, ставшие от слез еще синее, шмыгнула покрасневшим носом. «Я разбила коленку». Игнат остановился, словно налетел на невидимую преграду. С шумом втянул воздух, наполненный запахами железа и гари, и растерянно спросил «Больно?» Она улыбнулась. Утерла рукавом, измазанное слезами, и сажей лицо. Немного. Потом вздохнула и попросила робко, будто боясь услышать отказ. «Пойдем домой, Игнаша. Зябко мне. Пойдем, а?» Он помог девочке подняться и старался не смотреть туда, где в прорехах свитера белело голое тело. Званка одернула подол до середины бедер подобрала с земли и натянула порвавшиеся пимы. Вздохнула. До весенней ярмарки было далеко, а другой обуви у нее не было. Но это совершенная мелочь по сравнению с главным. Званка осталась жива. Она прихрамывала и опиралась на плечо Игната, то и дело поправляла сползающий с плеча свитер. Мальчик и хотел, и боялся спросить, что произошло с ней в эти страшные часы, пока она находилась в лапах Нави. А сама Званка не спешила раскрывать перед ним душу. Всему свое время. «Родители, должно быть, волнуются», — пожаловалась она. «Но я не могу идти к ним в таком виде. Ты должен найти мне новую одежду». Игнат пообещал, а потом вспомнил, как горел Званкин дом и подумал. «Живы ли твои родители вообще?» Но про себя решил, что если девочка осталась сиротой, то он обязательно уговорит бабку Стешу взять ее на воспитание. Будто, прочитав эти мысли, званка прижалась к пареньку и спросила встревоженно, «А что скажет твоя бабушка? Вдруг прогонит?» «Ну что ты!» — успокоил ее Игнат. «Бабуля добрая, не откажет». Он одобряюще погладил девочку по плечу и почувствовал, как дрожит ее тело. Дом был уже рядом. Игнат чувствовал запах пекущегося хлеба. Слышал, как бабушка Стеша гремит посудой, накрывая на стол. Но звонка почему-то медлила. «Что же ты?» — спросил Игнат. Она опоежилась, зябко кутаясь в обрывке свитера. Прошептала. Страшно мне, Игнаш. Чую, не рада мне будет твоя бабушка. Ох, не рада! Это еще почему? Званка переступила с ноги на ногу. Живое к живому тянется, а мертвое к мертвому. Откуда-то налетел холодный ветер, с Игнату под ворот, надул его старенькую парку, будто парус. Но на Званке... Не шевельнулось ни волоса, только лицо омрачилось печалью. «Вот и ты к Марьяне льнешь!» — горько произнесла она. «Знаю, как на нее смотришь. Знаю, как она к твоему плечу прижималась. Покинуть ты меня хочешь, Игнаш, забыть!» «Откуда знаешь о Марьяне?» Разом потемнело вокруг. За спиной звонки все заволокло белесой пеленой, и земля начала покрываться ледяной коростой. — Не покину я тебя, — попытался оправдаться парнишка, — и никогда не забуду. Он протянул ладонь. — Пойдем же. Ну, холодно становится. — Холодно, — на выдохе повторила званка. И от этого свистящего шепота по коже Игната градом рассыпались мурашки. Так и застыв с протянутой к званке ладонью, он видел, как девочку словно кто-то толкнул в спину. Она с болезненным хрипом втянула воздух, ставший резким и колючим. И в горле ее что-то заклокотало, захлюпало, как хлюпает под сапогами болотная водица. Верхняя часть Званкиного тела накренилась и начала сползать на бок, словно внутри нее сломался какой-то удерживающий стержень. «Нельзя мне войти», — пожаловалась она, — «не пускают меня». «Кто не пускает?» — эхом отозвался Игнат. И тогда он увидел волков. Они проступили из тумана темными пятнами, будто тлен на савани мертвеца, и шли медленно, неуклюже припадая на лапы. Круглые головы казались слишком тяжелыми для их высохших тел, с которых клочьями слезала шкура. Из ощеянных пастей капала слюна, и там, куда падали капли, чернела земля. Волки не пытались приблизиться — но образовали за спиной звонки, полукруг, и остановились, поблескивая угольками глаз. «Не пройти мне, Игнат!» — сказала девочка и заплакала. Ее лицо пошло трещинами, как на старом фотоснимке. «Не подойти к тебе! А так холодно! Холодно и страшно лежать одной в темноте!» Под ее свитером расплывались кровавые пятна. Слезы текли по щекам, оставляя дорожки изъязвленной плоти. «Найди мертвую воду», — повторила она. Из почерневших губ сорвались багряные капли. «Мертвая! К мертвому!» Волки подняли высохшие узкие морды и завыли. «Горько! Страшно!» будто жалуясь на невыносимую стужу и вечный мрак. Высокий соднящий звук разносился в промозглом воздухе. Игнат протянул руку, пытаясь ухватиться за расползающийся туманом Званкин свитер, и открыл глаза. Реальность нахлынула волной, ударила наотмашь, и принесла с собой горечь и боль разочарования. Все повторилось снова. И покосившийся деревянный крест, и тени в лесу, и укус ножа между лопатками, и ревущие за срубами стен вьюга. Игнат хотел выглянуть в окно, где мололи метельные жирнова, а снег заметал одинокую фигуру мертвой девочки, которая плакала где-то за воротами, умоляя впустить ее в дом. Но окон не было, и подле себя Игнат видел лишь строгое лицо Марьяны. Она подносила к его губам душистый отвар и ласково уговаривала. «Еще совсем немного. Видишь, как он тебе помогает. Скоро совсем поправишься, только еще чуть-чуть». Игнат оттолкнул ее руки, приподнялся на подушках в спине кольнула, будто хвойными иголочками, но прежней изнуряющей боли не было. «Где?» — прошептал он. Марьяна вздохнула и оставила варево. В ее глазах блеснули влажные искры. «Нет здесь никого», — терпеливым тоном произнесла она, как должно быть не раз говорила своим прежним пациентам. «Лекарница за хворостом вышла». А Витольд уехал. В Новолунии обещал вернуться, когда ты совсем на ноги встанешь. — Где? — Званка! — хрипло повторил Игнат и попробовал подняться. Марьяна обвела его мягкими руками, удержала на подушках. — Тише, тише, — заговорила она. — Тебе лежать нужно. — Званка! — Нет никакой звонки. — Она жива, понимаешь, — Ждет меня там, за воротами. Почему ее никто не пустит? — Нет никого за воротами, — ответила Марьяна. — И не было. — Да как же! Игнат посмотрел в ее глаза недоверчиво, с надеждой. А ведьма сказала... — Ведь она видела ее! Он вцепился в шерстяное одеяло. На лбу проступила испарина. Марьяна поджала губы, выпрямилась, привычным жестом перекинув косу через плечо, после чего произнесла четко и уверенно. «Никого она не видела, Игнат! Не может ведьма никого увидеть! Слепая она!» «То есть как это?» — начал он и запнулся. В ушах шумела, стонала за воротами звонка, или это вьюга жаловалась и скреблась под дверью, «А вот так!» — ответила Марьяна. «Потому и живет в лесу, и окон в избушке нет. Зачем они ей? Но лекарница, она хорошая!» Марьяна улыбнулась тепло и искренне. «Вот и ты быстро на поправку пошел! А в призраков, да в колдовство! Я не верю!» Она наклонилась, погладила его по руке заговорила вновь терпеливым и мягким голосом. — Поняла я, Игнат, что в жизни у тебя произошло что-то плохое. — Да только нельзя до конца дней в прошлом жить, понимаешь? — Понимаю, — он опустил голову. — Былого не воротишь, так и не нужно терзаться. Оставь позади, переступи. Игнат сдвинул брови, поглядел на девушку из-под «Прошлое, говоришь?» — спросил он. «Почему же это прошлое? По пятам за мной следует. Покоя не дает. Видно, хочет чего-то». «Чего же?» «Искупление!» — твердо сказал Игнат. Подумал и добавил. «Может, и мести». Марьяна выпрямилась, выпустила Игнатову руку. «Кому же ты мстить задумал?» — с волнением спросила она. Игнат молчал. Свечи оранжево подмигивали ему. Тени змеились по стенам, копошились в углах, текли к Игнатову изголовью, словно тьма пыталась проникнуть в рану, оставленную егерским ножом. — Не по-христиански поступили твои односельчане, — сказала Марьяна. — Ну, жизнь сама их накажет. Господь учил. Все по вере воздастся, да по заслугам. Она вздохнула и перекрестилась. И эта покорность почему-то разозлила Игната. — Ничего ты не поняла, — подумал он и зло спросил. — Значит... Простишь? Переступишь через унижение, забудешь, как тебя в жертву принести хотели, как в лесу на смерть оставили? Так же, как и Званку, докончил он мысленно. Их взгляды пересеклись: Игната, мрачный, бичующий, и Марьяны, болезненной, пугривой. На Бога надейся, а сам не плашай, продолжил Игнат. Да и от Бога помощи ждать бесполезно, коль здесь нечистая сила замешана. — Что ты такое говоришь? — пролепетала девушка. — А то! — решительно отчеканил Игнат. — Не ты ли говорила, что с теми, для кого сила — авторитет, и бороться нужно силой? Майяна не ответила, только нервно скомкала край одеяла, а Игнат ответа не ждал. В голове продолжали звучать последние звонкины слова. Холодно и страшно лежать одной в темноте. Мертвая к мертвому.